Его величество, король Лондры Элвис II, к его величеству попнутию четвёртому с неофициальным визитом. Профессионально поставленный голос гирольда даже в маленькой комнате для пребывающих гостей гремел так, словно она была размером со стадион, а собеседник находился на противоположном конце поля. Ежурный офицер, коротким пристальным взором оценив прибывших, И убедившись, что перед ним действительно король Лондры и его придворный телепартист, а не какая-то подозрительная и потенциально опасная личность, вежливо поклонился и сообщил: "Добро пожаловать в Белокамень. Я сию минуту доложу его величеству и распоряжусь насчёт эскорта". Элвис молча устроился в предложенном кресле и приготовился ждать. За последние 3 недели здесь, как и в его собственном дворце, многое изменилось. Заменитое гостеприимство поморского двора сменилось закономерной подозрительностью к каждому гостю и опасливой настороженностью к каждому телепорту. Пусть даже он возникал в положенном месте и пребывавший трапезы представится ещё до появления. Каждого члена в королевской семье, помимо традиционных телохранителей, неотлочно сопровождал эскорт из дюжины солдат и обязательный телепартист. Учитывая, что Горбатый уже один раз бывал на прилегающей к дворцу территории и наверняка знал ориентиры, угроза десанта из телепортов была очень даже реальной. Эскорт явился с подобающей расторопностью и столь же проворно сопроводил гостя до королевской приемной. А вот коллега Пафнути почему-то заставил себя ждать. Элвис, которого распирала от желания скорее поделиться новостью, даже начал было вертеться и подпрыгивать в кресле, Но вовремя вспомнил о королевском воспитании и вновь застыл, на послед их стрельнов глазами по сторонам, не видел ли кто. Прошло, наверное, четверть часа, прежде чем где-то в дальнем конце коридора загремели доспехи и застучали сапоги. Затем в поле зрения появилась охрана, и только когда вся эта громыхающая команда приблизилась, среди сосредоточенных бородатых лиц мелькнули сияющие радостью глаза пафнуте. Запоздавших к встрече гостей хозяин точно так же был чем-то обрадован и точно так же спешил своей несжданной радостью поделиться. "Извини", коротко произнёс он, заменив остальные формальные приветствия крепким рукопожатием и кивнул на дверь кабинета. Заинтригованный Элвис едва дождался момента, когда тяжёлая дубовая дверь отделила их от неуместных в конфиденциальном разговоре ушей охраны. и, наконец, произнес, стараясь по возможности сохранять надлежащую неторопливость в речах и жестах. Моликан вернулась. Пафнутий, который и до того уже светился от радости, улыбнулся еще шире и вопросительно приподнял брови. «Только что! Я даже не успел ее расспросить, она промчалась мимо меня, как стрела, изрыгая ругань и угрозы, а также требуя срочно в ванну и новое платье. Полагаю, причина ее гнева крылась лишь в том, то некоторое количество придворных увидели её в грязной одежде, с немытой головой, и бедная матресса ничего не могла поделать с этим фактом. Однако я всё же постелёгся задавать ей какие-либо вопросы в такой момент и отложил беседу до тех пор, пока моя дорогая наставница отмоется, переоденется и что-нибудь перекусит. Зная же теперь, когда я точно уверен, что она жива и в безопасности, всё остальное уже не кажется таким уж важным. Пафнут и кивнул. и не в силах выразить жестами свою мысль, произнёс «Праздник». «Верно», — согласился Элвис, всё же позволив себе аккуратную строгую улыбочку. «Завтра день весенний в равноденстве. Хороший подарок празднику, верно?» «Тоже». Сияющие от радости глаза Пафнутия указали куда-то на дверь. «Что, и Силандий нашёлся?» «Нет, Мафей». «Действительно, сплошные подарки к празднику». Послушай, Пафнутий, ты можешь рассказать подробнее? Откуда он взялся, где он был до сих пор и как он вообще? Или если тебя так уж и внитают долгие речи, позволь мне самому его расспросить. Мне же тоже интересно. Ещё не успели. Тоже отмывается. И целителя осматривает. А что с ним? Ноги сломаны. Боюсь дальше спрашивать. Осторожно поочлил Элвис, опасаясь, что на этом Пафнутий замолчит. сказал, попал под повозку уже после побега, подробно не узнали. А как он себя чувствует? Он в состоянии говорить? Хорошо. Так, может быть, стоит собраться вместе и расспросить наши несданные находки об их приключениях? Возможно, они поведают нам что-то ценное. Пафнути степенно кивнул. И мистролицу позвать. Тогда Агнес со Король Поморья пожал плечами. Дескать, Агнессе всё это не касается. Но ежели коллега считает, что иначе получится невежливо, его дело. Вот и замечательно. Тогда я сейчас отправляюсь домой, чтобы к тому времени, как матросса Мориган закончит приводить себя в порядок, все наши беженцы собрались и ждали. Как ты полагаешь, часа на всё это хватит? Думаю, ради такого случая Мистральский посол даже успеет смотаться со своим придворным магом. Вот уж хотел бы я знать, как они это делают. вфнути в очередной раз скивнул, то ли соглашался, что часа хватит, то ли тоже интересовался загадочными перемещениями мистралицев. Предполагаемого часа действительно хватило всем, кроме разве что метресы Мориган, которая дождалась ещё минут 20. При том, что поужинать она так и не успела, пришлось нарушить все мыслимые традиции и подать закуски прямо в зал заседаний. Давайте сначала послушаем его высочество Без церемонии заявила Мойган, выдвигая к себе тарелку и кивая при этом на Мафию. А я потом продолжу. Потом это, когда меня выслушают и вежливо выставят, Мафия моментально обиделся, поджал губы и явно приготовился сказать какую-нибудь гадость. Короли и маги переглянулись, несколько озадачены такой агрессивной прямолинейностью, так как действительно собирались отослать юного принца в постель сразу после выступления. Я ж и та о открытого сопротивления. Гм, подал наконец голос метр Алехандра. А вы желали бы участвовать в дальнейшем обсуждении? И настаиваю на этом. Упрямо наобучился эльф, нервно поправляя загипсованные ноги, уложенные на любимую кушетку Хирона. Я против, быстро вставил Элвис. Все остальные участники совещания либо коронованы, либо имеют степень магистра, и уж несомненно все совершеннолетние. А я возражаю, почти выкрикнул Маф fee, сердито сверкнув глазами. Поскольку король Ствартан на этом совещании не представлен никем совершеннолетним, вам придётся в виде исключения как-то пережить моё присутствие. У меня тоже есть что у вас спросить, и я непременно спрошу и буду настаивать на разумном ответе. Если со мной попытаются разговаривать как с младенцем или с душевнобольным, пусть остаётся, мрачно бросил метор Максильяна. начиная потихоньку подёргивать и пощипывать кончик косы. Мэтр нетерпеливый, скорее задать свой больной вопрос, и ради этого он готов был простить мальчишке какую угодно юношескую блажь. Артан действительно не приставлен. Нехорошо так. Кстати, почему? встревоженно повёл глазами Маффей. Мне уже сказали, что Шэлар остался в Артане, хотя добиться от дяди подробностей мне так и не удалось. Но остальные Они все живы и в безопасности. С заметной торопливостью отозвался Мистралиец, и пальцы, трепавшие косу, задвигались быстрее. Просто здесь их нет. Ваше Высочество, я лично отвечу на все вопросы по окончании вашего рассказа. Разумительно и исчерпывающе, но сейчас попрошу вас не отвлекаться. Откуда начинать? Хмуро поинтересовался принц. С самого начала, как мы съездили в Мистралию, или это вы уже знаете, и можно сразу приступить к побегу. Сначала хором произнесли оба мистральца и матресса Мориган.